Глава 14. Я делаю шаг вперед, и в ослепляющем свете огней рампы останавливаюсь к вам лицом. Я говорю: "Посмотрите на мои руки. В них ничего нет". Я поднимаю ладони кверху, чтобы вам было лучше видно, и развожу пальцы в стороны, показывая, что между ними ничего не припрятано. Теперь я выполняю последний фокус. У меня в руках, которые, как вам известно, пусты, Возникает поблегший букет бумажных цветов.